Лакей, докладывающий об этом, не нашел в этом ничего особенного, кроме смешного. Мрацкий взглянул на подобную отлучку Неплюева по-своему. «Только удивительно одно», — подумал он, — «чего дурак болтает, а не таит этакое про себя? Такой малый, как ты, Никишка, в такие времена, как нынешние, не будет сложа руки сидеть. Что я чую, то и ты чуешь. Как мне эта мутная вода на руку...» Рыбку в ней половить. Какая желается или какая попадется. Так и ты, Сибирный, в этой же мутной воде чаешь выловить себе что-нибудь, что пригодится на всю жизнь. Ну вот, что ж делать. И надо нам вместе. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Ты у меня, благодаря Создателя, теперь на цепочке на крепкой. И цепочка эта – девка-аксютка. Теперь ты у меня в полном послушании». «Ошибочек, какая была тот раз, не будет». И Мрацкий стал нетерпеливо дожидаться появления Неплюева. Прошло довольно много времени, и, наконец, старик Герасим, явившийся с докладом о положении двух заключенных, Марьяны Игнатьевны и Неонилы Аркадьевны, что делал ежедневно, доложил и о том, что Никифор Петрович просит его допустить. Зави, зави, нетерпеливо выговорил Мрацкий, – Молодой человек вошел в горницу и удивил опекуна своим лицом. Или он устал с дороги, или ему не здоровилось, но Никифор казался сильно похудевшим. Глаза его умные, всегда отчасти загадочные, блестели сильнее обыкновенного, но были еще замысловатее. За ними, под черными лохмами кудрявых волос, ясно чудились мрацкому такие сокровенные диковинные мысли, которых Никифор, конечно, не выложит на ладонь, но от которых ни нынче-завтра не поздоровится многим. «Ну, Никифор, давненько мы с тобой не видались», — встретил его опекун. Дня четыре отозвался молодой малый, угрюмый и охрипшим голосом. «Что, застудился, что ли?» — спросил Мрацкий. «Немножко есть. Дольше трех суток под крышей не бывал. Все под чистым небом. Что же так?» «Нужно было, Сергей Сергеевич!» — умышленно загадкой отозвался Никифор. «По своим делам?» — усмехнулся старик. «Точно так, Сергей Сергеевич, по своим делам!» «И за все время не спал почти, да и не ел ничего!» «Вот как! И все по своим делам?» — еще и хидни усмехнулся Мрацкий. «Да, Сергей Сергеевич, по своим делам!» — усмехнулся тоже и Никифор. «Но с такой откровенной неприязнью к опекуну...» Как будто считал уже лишним притворяться и лукавить. «Уж не выкрал ли ты Аксюту со скотного двора?» Вдруг спросил Мрацкий. «Нет, зачем? Ни на что она мне не нужна. Я и мысли о ней бросил. Почему так? Насильно мил не будешь. Она меня клянет, Сказывает, что если бы вы приказали ей Не только идти ко мне в любовницы, А венчаться со мной в храме, то она на себя руки наложит. Что же мне с этой тварью вожжаться, время терять, а время дорого? А уж нынешние времена, Сергей Сергеевич, не то что дороги, а золотые времена». И Мрадский почти вздрогнул от последних слов, как если бы Никифор подслушал что-либо из самых его сокровенных мыслей или выведал ловко какую-то его тайну. Мрацкого поразило, что молодой парень оценил дни, переживаемые ими, точно так же, как и он. Имрадский отпустил от себя молодого человека, поболтав о всяких пустяках и не сказав ни слова о главном. «Да, умен мерзавец», — подумал он по уходе Неплюева, «голова, Иуда и Каин. Ох, обида! Был бы у меня таков мой Илья, чего бы мы не натворили! Целое царство бы завоевали!» А теперь и с одной крутоярской царевной совладать не можем. Заявление Неплюева настолько поразило Мрацкого, что он даже не решился заговорить с ним о своем важном деле. Старик действовал как шахматный игрок. Увидя новый неожиданный ход соперника, он решил снова серьезно обдумать свой ход, уже приготовленный было совсем.